Глава пятнадцатая. Вернувшись домой уже ближе к полуночи, Вера начала корить себя за свою неосмотрительность. На что она рассчитывала, соглашаясь встретиться с Саидом от лица Ники? Зачем она всё это затеяла? Девушка и сама толком не понимала. Мужчина, несмотря на вычурный наряд, в котором он встретил Веру в первый раз, ей понравился. Влюбилась она, что ли, с самого первого взгляда? Этого Вера не знала, но, найдя кучу фотографий Саида в интернете, глаз от него отвести уже не могла. Она так залипла на его фотки, на большинстве из которых он красовался в обнимку с какой-нибудь красоткой, что даже не поискала информацию о его семье или личной жизни и чуть не прокололась, ляпнув, что не знала о корпорации «Валид». «Нет, ну я же не собиралась с ним вообще больше встречаться», размышляла Вера, обняв подушку. Я же планировала Нике рассказать о его звонке. Но Никита в результате не рассказала, разозлившись на её слова о деньгах, и решила, что большой беды не будет, если ещё один разочек притвориться Покровской. Да и что ж тут лукавить? Вере отчаянно захотелось снова увидеть молодого человека, побыть в его обществе, не будучи самой собой. Всё-таки какая бы она ни была, а статус дочери богатого бизнесмена придавал ей значимости в собственных глазах и наверняка в глазах Саида. Узнав, он, что она домработница, стал бы тратить на неё время. «Дура ты, Вера», — простонала девушка. «Шапку надела, а шапка-то не посеньки». Сейчас, когда она уже была дома в собственной постели, то вспоминала все сказанные ею слова Ей казалось, что Саид не мог не понять, что никакая она не богатенькая Вероника Покровская. Он весь вечер смотрел на неё, как Вере теперь думалась подозрительным взглядом. Наверняка мужчина догадался. Правда, почему не вывел её на чистую воду, Вера не знала. После того, как они обсудили дальнейшие действия относительно нежелательного сватовства, Вера с Саидом принялись за ужин. Они мало разговаривали, просто наслаждались вкусно приготовленными блюдами, перебрасывались ничего не значившими фразами, а Саид ещё и посмеивался над морковным соком, который заказала Вера. Чёрт её дёрнул попросить сока с имбирём. Ещё и ляпнула, что мама мне его готовила. У Шана Сергеевна Покровская точно не разбежится. Ругала себя Вера. Кажется, Саид не придал её словам какого-то особого значения. Как поняла Вера, ни с матерью, ни с отцом Вероники молодой человек не был знаком лично, да и вообще. Он был абсолютно равнодушен к семье Покровских, не интересовался ни самой Верой, то есть Никой, ни её родителями. «И слава богу», — вздохнула Вера, — «иначе не выкрутится бы мне». Как бы много она не знала о жизни своих хозяев, но наверняка прокололась бы в каких-нибудь деталях, начни, Саид, её расспрашивать. Когда ужин подошёл к концу, Саид настоял на том, чтобы отвезти Веру домой. Она отнекивалась, как могла. Вера жила здесь, неподалёку, потому и назначила встречу Саиду возле Лефортовского парка, от которого до дома было рукой подать. Не думала она, что он захочет подвести её. Но молодой человек был в джентльменском настроении и не принял отказа. Повез её Саид в район, куда отвозил Веру в их первую встречу, к дому Вероники Покровской. И ведь запомнил! Слава богу, что его джентльменство не распространилось до того, чтобы проводить Веру до самой квартиры. Девушка сделала вид, что идёт к подъезду, а сама, как только автомобиль Саида скрылся из виду, бросилась к метро, до которого было далековато, да ещё по тёмным улицам. Домой она добралась только к полуночи. Спать хотелось жутко, но в голове всё кружились и кружились мысли — Стоит ли рассказать Нике об этой встрече? Наверное, Тара разозлится, что Вера не сделала этого сразу. Сама виновата. Нечего было обливать Веру помоями. Да к тому же Ника не отдала обещанную сумму. А ведь что ей стоило? Она в месяц на спа салоны до да косметические процедуры тратила денег больше, чем обещала Вере за помощь. Лёжа в обнимку с подушкой, всматриваясь в серые тени, скользившие по комнате, Вера, всё взвесив, Пришла к выводу, что лучше ничего Нике не говорить о встрече с Саидом. Наверное, придётся признаться, что в первую встречу мужчина взял её номер телефона на всякий случай и позвонил ей, расписав дальнейший ход действий. А то получится, что Вера подставит и Нику, и Саида, если, не дай бог, Покровский позвонит отцу Саида, чтобы обсудить отношения их детей. «И зачем я только в это ввязалась?» — захныкала Вера, накрываясь головой одеялом — Но тут же вспомнила тёмные глаза Саида, смотревшие с хитринкой, и его красивые губы, изогнутые в лукавые усмешке. Сердце сладко заныло. «Он не для тебя, не для тебя», — уговаривала себя Вера. «Нужно спать, ведь завтра рано с утра ей нужно было возвращаться за город в особняк Покровских». Утром Ника не спустилась к завтраку, И Вере пришлось нести ей кофе в спальню. Девушка позвонила вниз и сказала, что есть она ничего не будет, но кофе, чтобы был здесь и сейчас. Вера легонько стукнула костяшками пальцев в дверь и вошла. Ника всё ещё была в постели. Выглядела девушка помятой. Светлые волосы всклокочены, под глазами тёмные круги, свет лица землистый. «Ваш кофе». Вера поставила чашку на столик рядом с изголовьем. Ника лишь кивнула и поморщилась. Даже это движение вызвало новый приступ тошноты. «Голова раскалывается», — простонала она и, дотянувшись до кофе, сделала маленький глоток. «Принести вам таблетку?» — предложила Вера. «Нет, мне теперь ничего не поможет», — скривилась Ника. «Так и знала, что не стоило столько пить вчера». Вера отошла в сторону, ожидая, потребует ли молодая хозяйка что-то ещё. «Мать отцом дома?» — поинтересовалась Ника. «Нет, они уже уехали. Ваш отец со вчерашнего дня в загородном клубе, а Анна Сергеевна отправилась по делам с раннего утра». «А время-то сколько?» «Уже почти одиннадцать». «Ого! я думала, ещё нет восьми». Ника снова отпила кофе, и, кажется, в голове у неё немного прояснилось. «Можешь идти», — кивнула она Вере. «Раз родичи нет, я ещё поваляюсь». Ника откинулась на подушке, прикрыв глаза тыльной стороной ладони. Вера решила, что сейчас, пока Ника мучится сильным похмельем, самое время ей наврать про Саида. Девушке будет не до упрёков, и в детали вряд ли она захочет вникнуть. Вера, выдохнув, сказала, «Ника, я хотела вам сказать про Саида». «Про какого ещё Саида?» — недовольно застонала Ника. «Потише говори да поскорее, у меня сейчас голова лопнет». Тогда, после ресторана, он взял мой номер телефона. Вернее, вроде как... «Ваш номер телефона». Сказал, что на всякий случай, если вдруг возникнут какие-то проблемы. Ну и что, взял и взял, вроде бы всё решено. В общем, он тут позвонил на днях и предупредил. Вера быстро, пулемётной очередью, выпалила всё то, что они с Саидом обсуждали в ресторане. Правда, некий она про ресторан ни слова не сказала, преподнеся всё так, будто Саид выложил ей план действия по телефону. «Ну и...» Ника убрала руку от лица и, еле приоткрыв один глаз, взглянула на Веру. «Надеюсь, у тебя ума хватило сказать, что ты согласна?» «Да, конечно», — потупилась Вера. Слух неприятно резанул, и это хватило ума. И девушка тут же перестала чувствовать вину за то, что не говорила Нике всю правду. «Заносчивая нахалка», — подумала Вера. «Ну а зачем ты тогда мне это рассказываешь? Не видишь, как мне плохо». «Господи, где вас только таких берут непонятливых?» Веру затопила волна злости. «Какая же невыносимая эта Ника! Ни капли уважения в ней нет никому на всём белом свете!» «Я могу идти?» — сухо спросила Вера. «Давно пора убраться отсюда!» — рявкнула Ника. «Невыносимая! Как хорошо было, пока она училась в Англии! У Шанны Сергеевны не сахар, но Ника!» Терпеть её хамские выпады становилось всё сложнее, и ведь со всеми она так, и с ними, домработницами, и с родителями, и даже с Салей, лучшей подругой. Вера, растеряв последние остатки угрызений совести за обман, не дала все же волю чувствам и бесшумно закрыла за собой дверь в комнату Ники.